Покажи свою каюту. Лучше всех спрятанный издал некоторое сочетание свиса со щебетанием. Край стены постепенно исчез. И они заглянули в каюту кукольника. Декор помещения был выполнен в зеленых тонах. Лес в холодную погоду. Не имеющая ни углов, ни каких либо острых граней, каюта освещалась желтым светом, постепенно переходящим в оранжевый. Все здесь. Пол, стены, место для стола и для хранения вещей имели изогнутую форму. — Ничего не трогай, — приказал Брэм. — Прими душу, ложись спать. — Если собираешься танцевать, то делаешь это в одиночестве. Кукольник только сердито фыркнул в ответ. — Если я увижу на голограмме лучше всех спрятанного, то начинаю действовать. «Вы же хотите, чтобы я чувствовал себя защищенным, не так ли?» Барем поднялся с гранитного блока, повернулся вокруг и снова сел. Лучше всех спрятанный шагнул в то место, где был гранит, и сразу оказался по ту сторону переборки. Как только он переместился, контуры каюты сразу изменились. Пол принял форму резервуара персикового цвета. Подобно растущему цветку он увеличивался до тех пор, пока не принял размеры ванны, используемой в лунных городах. «Луис», — брем должно быть, заметил восхищенный взгляд Луиса, о чем ты собираешься меня сразить?» Луис сам был удивлен тем, как кукольник не собирается помогать ему. По-видимому, у Брэма было достаточно времени, чтобы запугать его. У меня ничего нет на прицеле. Стараясь не думать о происшедшем, ответил Луис. Каюта лучше всех спрятанного. Что она тебе напоминает? Скорее всего, утробу. Как тебе понравилась внутренняя часть этого животного? Мы что, играем в слова? Да нет. Я поясню тебе сейчас. Женская особь кукольников не имеет чрева. Жертвенное животное так долго превращалось в симбионт, что кукольники думают о ней, как о женской особи. А это не так. Несс откладывает яйца. Загляни в его записи, Брэм, и увидишь, если он ведет досье на роющих ос. Роющие осы. У нас запасе 9 часов, чтобы ты мог просветить меня по поводу защитников. «Может, сходим посмотреть на кости?» Лекцию. Их предком-производителем был ПАК. Раса ПАК эволюционировала на планете, расположенной в самом центре галактики, в тысячах фаланах отсюда, или трех тысячах с небольшим световых лет. Много лет назад некоторые из них пытались основать колонию на моей планете Земля. Но отсутствие достаточного количества талия не позволяло защититься от вируса, развивавшегося в желтых корнях. Вот что стало причиной перехода производителя в защитника. Защитники умирали один за другим. Для начала они, возможно, избавились от некоторых хищников, чтобы расчистить пространство для производителей. Молодые пакт производители пока было возможно развивались сами по себе они распространились по земным городам в Азии и Африке это все теоретические выкладки у нас есть кости пак из Олдувай-Горге и других мест и скелет защитника пак в Смитсоновском институте их откопали в пустыне на Марсе но сам я никогда их не видел Даже в мои годы невозможно все увидеть. Но в общем курсе биологии мы изучали эти голограммы. Как вам удалось добраться до них? Кукольник отправился спасать старую колонию. Лучше всех спрятанный, по всей видимости, сохранил в памяти рассказанное чужих слов Белтером. Части корабля, россказни Брэннона, расчлененные мумией, химические... Давай не будем волноваться лучше всех спрятанного. Но ты-то исследовал эти кости, конечно. Давай посмотрим. Ощущение невероятной силы от руки Жилистого, напоминавшей пригожню шариков, на собственном запястье в который раз поразила Луиса. Поэтому он весьма резво двигался к скелету, неясно вырисовывающемуся в свете звезд. За ними без костюма следовал Гзин, который не опасался запаха дерева жизни. — Что скажете? — поставив их лицом к себе и отступив назад, спросил Брэм. — Он погиб в сражении, — повертев скелет, пробормотал помощник. Луис провел пальцами по изъеденным краям сломанных костей. Нагадывается Брэм, что он был здесь и раньше. — Они тысячи фаланой давности. — Около семи тысяч, — подтвердил Брэм. — Избит до смерти. — Твоя работа? — Моя и Анны. — Расскажи. — Ты бросил ему вызов? — Нет, мы прятались в засаде. — Но как вы нашли его? Чем приманили? — Мы ждали, потому что он должен был прийти. Гзин ждал продолжения, но Брэм замолчал. Вместо него заговорил Луис. Это вполне может быть обезображенный пак. Так, сломана челюстная кость. Низкая надбровная часть. Туловище, мне кажется, слишком длинное для обычного представителя пак. Брэм, я думаю, что мы имеем здесь едака мертвечины. Услышав это, помощник отступил назад. На чем основывается твой вывод? Посмотри на строение челюсти. Хищнику необходимы зубы, чтобы разрывать добычу. Длинное туловище означает длинный пищеварительный тракт, необходимый для переваривания пищи. Практически отсутствующий лоб. Хорошо, может быть, он выходил только по ночам. Или у него были лохматые брови, защищающие глаза, но... — Может, это защитник ночных людей? — предположил Гзин. — Деформированный череп... Сильно увеличенные суставы. «Я видел ребенка ночных людей в деревне ткачей», — покачал головой Луис. «Видел взрослых среди бесстрашных вампиров-стайеров, еще более старых на грибной ферме под парящим городом». «Одним словом, существующая разновидность идентична той, что находится за 200 миллионов миль отсюда». Гзин ничего не ответил, что, прямо скажем, было для него не характерно. — Совершенно очевидно, что этот относится к ночным людям, — настойчиво произнес Брэм. — Кронус? — спросил Луис. — Предшественник греческого бога? Луис был напуган и не скрывал этого. — Ты обучался. Теперь понятно, где он изучал музыку. Они во все суют нос, эти кукольники, да? Лучше всех спрятанных собрала литературу, принадлежавшую сотням поколений людей. Кроме этого, устная история Гзинов, наследняя Гдалтина, даже некоторые страшные предания Тринаков. У вас в девятнадцатом и двадцатом веке был Дракула, соединивший в себе Фреда Саберхагена и Анны Ритце. Но ни слова о Кронусе. Почему? Он не мог быть первым, Луис. Восемьдесят тысяч фаланов назад умер защитник Пак. Ему могло быть уже сотни фаланов. Хотя мы знаем, что он мог участвовать в строительстве арки. Назовем его Кронус. Появившиеся ночные люди съели его. Если не мясо, то корни, имевшиеся у защитника. Они изменили их. Они превратились в защитников. Сначала было много, потом остался один. Луис шлепнул по скелету, из него вылетела пыль. — Брэм, это самый старый из всех защитников, которых мы знаем. Возможно, были боги и до Кронуса, о которых не знали греки. — Как хотите, но это Кронус. Могла появиться такая разновидность Кронуса, как Брэм. Едоки мертвечены через тысячи лет после чего-то одноподобия толчка кулака Бога. Зачем высказывать такие тривиальные мысли вслух? а, -а, -а у тебя же есть ученик. — Помощник, ты согласен с точкой зрения Луиса?